двести восемьдесят третье гуру устремление в будущее и пребывание в нем разрушают власть текущего момента на д с о з н а н и е м велика эта власть и освободиться от нее необходимо для полетов эта мысль запечатлена в картине г е с с а р х а н стрела мысли направленная мощной рукой в будущее не символ но прободение п р о с т р а н с т в а в сферы г р я д у щ е г о и проникновение сознания в них В сферах высоких, где о формено л будущее человечества и намечено космическое течение его эволюции, огненная действительность уявлена в формах, и сочетание сознания с ними вводит его в космический эволюционный поток, и в пророческих прозрениях позволяет видеть то, что уже существует в сферах надземного мира. Прозрение в будущее ставит человека лицом к лицу с реальностью высшего мира.